Глава 64. «Плакат. Агитация перед выборами», — ответила я, остро чувствуя исходящую от него неприязнь. «А что?» «А то, что в нем говорится о вашей персоне». Он надменно взглянул на меня через стёкла Пенсне. «Поэтому я и хочу знать, что это значит». «Вы прекрасно понимаете, что это значит». Я не собиралась оправдываться перед ним. «Но, видимо, хотите устроить скандал?» «Скандал случится после того, как весь город узнает о... об... этом». Он раздраженно кивнул на плакат. «На что вы надеетесь, леди Мэрифорд? Ни один мужчина не проголосует за вас. Это попросту невозможно. Вы должны это понимать». «Тогда вам не о чем переживать», — я улыбнулась ему. «Не так ли?» Женщина с любопытством слушали нас, — поворачивая головы то в мою, то в его сторону. «Я не волнуюсь за результаты сего действа. Обеспокоюсь о том, что вы подадите дурной пример остальным женщинам». Прошепел он, брызгая слюной. «Обязанность супруги заниматься домом и детьми, не совать нос в дела города. Не баламутьте общество, леди Мэрифорд. Позвольте мне и остальным дамам самим решать, что для нас лучше». Если Джошуа Киверли пытался вызвать меня на эмоции, то у него ничего не вышло. Давайте не будем портить друг другу нервы. Сегодня такой хороший день. Зря вы это затеяли. Мужчина потемнел от гнева. Надеюсь, что, потерпев позорное поражение, вы избавитесь от опасных иллюзий. Прощайте, леди Мэрифорд. Всего доброго, сэр Киверли. Я вежливо попрощалась с ним. «До скорой встречи!» «Как вы его!» — восхищенно протянула Мария. «У меня бы не хватило смелости. У всех вас полно смелости. Если бы ее не было, то и вас здесь сейчас тоже не было бы». Я посмотрела на каждую из женщин. «Спасибо, что поддерживаете меня». «Дорогая, Плющик Левер всегда поддержит одну из своих сестер. громогласным голосом произнесла Барбара Брикс. «Для этого мы и существуем». Каран радостно потрясла стопкой плакатов и добавила, «Мы сейчас быстренько все это расклеим, и к вечеру весь город будет знать о том, что вы идете на выборы». Поблагодарив женщин, я попрощалась с ними, потому что меня дома ждала партниха. Она мучила меня уже который день этими бесконечными примерками, но, скрепя сердце, я смирилась с этим все таки будущая герцогиня должна на своей свадьбе выглядеть идеально. Тетушки забрали из типографии образцы пригласительных на свадьбу, и мне предстояло выбрать между золотым теснением завитками, цветочными узорами и бархатными лентами с сургучными печатями. А попроще ничего не было. Я разглядывала эти произведения искусства, стараясь понять, что меня раздражает больше. «Попроще!» Возмущению Шеррил не было предела. «Люди должны видеть, что их приглашают на свадьбу герцога, а не молочника». «Присмотрись к вот этому с бархатными лентами», — предложила Кэнди. «Он больше, и в него отлично поместится банкетная карта, а также номерок, означающий место приглашенного в церкви на церемонии бракосочетания». «А для чего это?» Спросила я, и только потом поняла, что сделала глупость. Разве могла я не знать, для чего эти номерки и банкетные карты? «Дорогая, ты не знаешь, для чего банкетная карта?» изумленно посмотрела на меня Шерил. «Хотя у тебя ведь не было нормальной свадьбы». «А на свадьбе генерала вообще все садились, где хотели», поддержала сестру Кэнди. «Это был настоящий хаос!» «Кимберли уже в церкви выглядела так, будто стала хозяйкой не только дома, но и твоего отца!» «А разве это не так?» — хохотнула Шерил, подмигнув ей. «Она вцепилась в нашего брата, потому что дома шесть сестер и вечно пустая кладовая». «Миранда, банкетная карта — это официальное приглашение на банкет, следующий за торжественной частью», — объяснила мне Присцилла, шикнув на сестер. Гости без банкетной карты не имеют права посещать банкет. А если у кого-то в конверте не окажется номерка, то это означает, что место в церкви для него не найдется. Ну что ж, совсем неудивительно. В этом обществе все вот так вот. Номерки и правила, разделение по социальной лестнице. После долгой примерки я распорядилась, чтобы Ричарда вывели в парк и присоединилась к нему вместе с девочками. Он сидел под раскидистым дубом, укутанный в теплый плед, а мы находились поблизости, чтобы не оставлять его одного. Прошло не более часа. Беатрис спала в коляске, Лили тоже клевала носом у меня на руках, и я решила, что пора возвращаться. Да и погода начинала портиться. Поднялся ветер, небо заволокло темными тучами и начал накрапывать мелкий ледяной дождик. Когда со стороны аллеи донесся стук копыт, Я с удивлением посмотрела сквозь голые ветви парковых зарослей. Судя по тому, как развивались события с самого первого дня моего появления здесь, то, скорее всего, снова что-то случилось. Об этом говорила и скорость несущегося экипажа. Распорядившись, чтобы Хлоя и миссис Хиггинс забрали девочек, а Ричарда увели слуги, я быстро пошла к выходу из парка. Это были женщины из плюща и клевера. Дейзи Фицпатрикс спрыгнула с козел экипажа, которым управляла. И начала было подниматься по ступеням, но Барбара Брикс, увидев меня, окликнула ее. «Леди Миранда!» Приподняв юбки, женщина бросилась вниз. «Происходит что-то нехорошее. Над поместьем Мэрифорд клубы черного дыма. Там точно пожар. Его светлость поехал домой?» У меня все похолодело внутри, а ноги налились свинцовой тяжестью. Только не это. О нет, если что-то случится с Эмметом, я не переживу. Эта мысль привела меня в чувство, и я побежала к экипажу. «Едем, Дейзи, быстрее!» «Не волнуйтесь, леди, я дамчу нас так быстро, что вы и опомниться не успеете!» — крикнула она, снова взбираясь на козлы. «Дейзи умеет управляться с лошадьми!» Женщины, сидящие в экипаже, подвинулись, уступая мне место — А миссис Пединстон взволнованно сказала. «Как только я увидела, что над поместьем герцога поднимается дым, то сразу бросилась созывать остальных. Недолго думая, мы поехали к вам и готовы помочь, леди». «Спасибо вам». Я слабо улыбнулась подругам, желая лишь одного — быстрее оказаться на месте. Сердце предчувствовало беду. Дым я увидела сразу, как только мы выехали на дорогу. Это значило, что пожар уже бушевал вовсю. Оставалось надеяться, что герцога там не было. Когда экипаж пролетел по подъездной аллее, в которой витал запах Гарри, я услышала жуткий треск, видимо, огонь уже добрался до стропил, и они падали вместе с крышей. В голове промелькнула мысль, что я ведь так ни разу и не побывала здесь, как бы это странно ни звучало. То, что предстало перед моими глазами, выглядело ужасно. Особняк был объят пламенем, Оно пожирало остатки того, что могло гореть, и все вокруг окутывало удушающая мгла. В ней, крича метались какие-то люди, слышался громкий плач, от которого кровь стыла в жилах. Выскочив из экипажа, я схватила за руку первого попавшегося мужчину и крикнула «Где его светлость?» «Я не знаю, не знаю!» Он дрожал, будто в лихорадке, и чего-то добиться от него было просто нереально. Оставив его в покое, я побежала дальше. Из-за фонтана показалась женщина с ребенком, и я взмолилась. «Прошу вас, скажите, вы не видели герцога?» «Его милость потащил его в сторону пруда», — ответила она и помчалась дальше, прижимая к себе орущего младенца. Ко мне подбежали подруги, прижимая к лицам носовые платки, но ни одна из них не выглядела испуганной. Барбара Брикс схватила меня за руку и потащила подальше от дома. «Где здесь пруд?» Я вертела головой, но в дыму ничего не было видно. «Кто знает, где этот чертов пруд?» «За мной!» Дейзи Фицпатрик ринулась в кусты. «Он совсем рядом!» это я увидела сразу. Он лежал на земле, а рядом с ним сидел Александр. Его лицо покрывал слой копоти, а кончики волос еще дымились. Барон пытался привести кузена в чувство, прикладывая к его лбу платок, смоченный в холодной воде. Завидев нас, он вскочил на ноги и крикнул: "Быстрее! Эмма ранен. Ему нужен доктор!"